Глава четырнадцатая Диктатор отказался от дополнительной охраны, предложенной Гельбишем. Ему надо было побыть одному. Машину вел Парваз, его личный телохранитель. На присутствие Парваза он не обращал внимания. Всегда молчаливый, Парваз воспринимался кандаром едва ли не как собственная тень. Сидя на заднем сиденье позади своего телохранителя, Хандар по существу оставался наедине с собой. Со дня трагической гибели Лилианы диктатор не переживал столь сильного потрясения. Даже когда Мария пыталась бежать, чтобы увидеть мир, он был уверен, что дочь найдется. Сейчас такой уверенности не было. И хотя он решительно заявил Гельбишу, что Мария похищена, сам он думал иначе. Мария. Сбежала. Сбежала, чтобы не стать женой Мэтта. Конечно, ей помогала вилла. Но кто-то еще участвовал в организации побега. Кто-то, кому она, безусловно, доверяла. Все было тщательно продумано. Экстравагантное требование венчаться в заброшенной часовне, маскарад виллы, ее исчезновение. Обойтись без ловких и смелых помощников Мария не могла. Диктатор сидел, вжавшись в мягкое сиденье, скрестив на груди руки. Такая поза свидетельствовала о крайней степени недовольства. Только Гельбиш позволял себе заговорить с диктатором, когда тот, скрестив руки, погружался в задумчивость. Недовольство диктатора на этот раз было направлено на самого себя. Не следовало соглашаться на подозрительную затею с венчанием. Из любви к дочери он нарушил свои собственные установления, за что и поплатился. Более того, оказался в смешном положении. При мысли, что он станет мишенью для насмешек, Кандар издал долгий протяжный звук, который, не исходи он от диктатора, следовало бы назвать стоном. Конечно, третье плечо сделает все, чтобы слухи о ночном происшествии не проникли в народ. Но Кандар с детства помнил сказку про царя Мидаса и Васлиные уши. Представив себе, как шепотком с глумливой улыбочкой люди передают из уст в уста анекдот об одураченном диктаторе, Кандар почувствовал, что покрывается испариной. Он достал платок и вытер лицо. Диктатор не имеет права быть осмеянным. Конечно, в стране есть люди, которые его недолюбливают, даже ненавидят. Такое неизбежно. Все новое вызывает недовольство у людей отсталых, консервативных. Недовольство, а порой и ненависть — дел всякого преобразователя. Но насмешка. Осмеянный диктатор теряет авторитет. Более того, теряет уважение не только он сам, но и его дело. И надо же, чтобы именно Мария, его дочь, нанесла ему такой удар. Он уже не думал об опасности, которой она, быть может, подвергается. Его охватило негодование. Нет, он будет последовательным до конца. Как только Мария будет найдена, она отправится в санитарно-исправительный лагерь для женщин не меньше, чем на год. Во всяком случае, на полгода уж обязательно. Законы лакуны существуют и для нее. Придя к такому решению, диктатор почувствовал некоторое успокоение. Завтра он продиктует приказ, никакой тайны случившегося, правда, правда и только правда, только гласность может избавить его от насмешек, мужественно, спокойно, не теряя чувства собственного достоинства, изложить всю историю, пусть народ знает, что диктатор ничего от него не скрывает. Кандар стал мысленно формулировать первые строки приказа, Поддавшись чувству любви к своей дочери, к своей единственной дочери, я, Лей Кандар, допустил нарушение основных положений закона о браке и стал жертвой. Кандар поморщился. Слово «жертва» не годилось. Диктатор не может стать жертвой. Надо как-то иначе. Исполненный глубокой любви и доверие к своей единственной дочери, я, Лей Кандар, был жестоко обманут. Обманут тоже не годелось. Диктатор не мог найти подходящих формулировок. Он вдруг пожалел, что не остался бездетным. Человеку, взявшемуся за преобразование такой страны, как Лакуна, нельзя иметь личные привязанности. У него нет права на любовь, толкающую к поступкам непредвиденным, неоправданным разумом. Машина, на мгновение задержавшись у въезда в резиденцию, миновала ворота и подъехала к его дому. Но Кандар не пошел к себе. Он зашагал по аллее, ведущей к домику Марии. Парваз неотступно следовал за ним на расстоянии, строго установленном инструкцией. За десять метров перед диктатором Вспыхивало дополнительное освещение, прожекторы, которые гасли, когда Кандар удалялся на те же 10 метров. Гасли одни, зажигались другие впереди. Впервые он почувствовал раздражение против этой привычной меры безопасности, на которую прежде не обращал никакого внимания. В особняке светилось только одно окно. На втором этаже, в комнате, гуны. Диктатор поднялся по деревянной лестнице с поскрипывающими ступенями. Гуна встретила его в прихожей. Они прошли в комнату Марии. Гуна, высокая, худая, в черной и одежде, которую она постоянно носила вопреки установлениям племянника, считавшего, что черный цвет отрицательно влияет на психологическое состояние, остановилась в дверях, глядя на него старчески снисходительным взглядом, напомнившим ему взгляд покойной матери. Кандару, впрочем, показалось, что за снисходительностью прячется легкая насмешка, но он и так знал, что старуха не только не принимает его идей, но и подсмеивается над ними. — Что здесь произошло? — спросил Кандар глухим, чуть хрипловатым голосом, так не похожим на его обычный. Гуна не ответила. Она подошла к столу и, взяв голубой незапечатанный конверт, молча передала Кандару. «Отец, я не могу стать женой Мэта, писала Мария. «Я люблю другого человека. Не волнуйся за меня. Прости, что обманула тебя. Мне нелегко было пойти на это, но я не видела иного выхода. Прости». Я люблю тебя, и мне больно, что я причинила тебе огорчение. Твоя Мария. Ниже другим почерком следовала приписка по-французски. Месье, ваша дочь находится в полной безопасности. Я тот, кому она доверила свою судьбу. Через несколько дней мы с ней покинем вашу страну. Если вы желаете проститься с ней, вам следует завтра, не позднее 12 часов вечера, Явиться к 149-й отметке на шоссе, ведущем от столицы к Горзану. Вас встретят и проводят к дочери. Должен предупредить. Если вы захотите прибегнуть к помощи сакваларов и явитесь не один, вы никогда не увидите Марию. Ален Розовский Итак, существует человек, которого Мария полюбила и которому, как он сам выразился, доверила свою судьбу иностранец, по-видимому француз или русский, может быть поляк. Кандар вспомнил молодого человека в джинсах, лежащего без сознания на каменном полу купальни, Марию, склонившуюся над ним. А Лен Розовский это, конечно, он. Как ни странно, Кандар почувствовал облегчение. Мария жива, у нее есть защитник. Кто знает, не лучше ли для всех, и для него самого, и для дочери, если она покинет лакуну? Но тут же эту мысль сменила другая. Его дочь, дочь основателя новой лакуны, предпочла другую жизнь, оскверненную духом разложения. Своим бегством она отреклась не только от Родины, но и от него, от идеи, которой отдана вся его жизнь. Он не мог этому поверить, и страшная догадка поразила его. Марию. Силой заставили написать письмо. Обманули, чтобы заманить в ловушку его, Кандара. Явиться одному, без охраны, к 149-й отметке на дороге к Горзану? Он смутно представлял себе это место. Шоссе узкой полоской петля и в поросших лесом горах вьется над глубоким ущельем. Когда-то в первые годы после революции здесь обосновались банды Куна, его двоюродного братца, одного из самых яростных противников нового режима. С бандами давно покончено, а Куне много лет ничего не слышно, он бежал за границу. Но тамошнее население, самое отсталое в стране, с трудом поддается перевоспитанию. Именно на эти районы падает наибольшее число нарушений закона о питании и других установлений. Еще недавно Гельбиш докладывал, что третья часть направляемых в санитарно-исправительные лагеря — уроженцы Горзанского округа. Вряд ли можно выбрать место более подходящее, чтобы устроить ему ловушку. Он протянул руку, чтобы взять трубку и позвонить Гельбишу, но встретил предостерегающий взгляд гуны. «Ты собираешься звонить своему фану?» — спросила она. Кандар отдернул руку. «Ты читала письмо?» «Да. Мария показала его мне». «Не дури. Позвонишь Гельбишу, никогда не увидишь дочери». «Это ловушка!» — крикнул Кандар. «И ты заодно с ними? Почему ты не предупредила меня?» Гуна засмеялась. «Не обманывай себя, Лей. Это не ловушка. Мария сделала это по своей воле. Она полюбила». «Полюбила? Когда? Он появился в лакуне три дня назад. Ради какого-то проходимца она готова бросить отца? Родину?» Кандар задохнулся от гнева и, тут же, ощутив прилив жара к голове, сделал несколько дыхательных упражнений и приседаний. Не помогло. Он снова перечитал письмо, присматриваясь к почерку дочери. Он знал его хорошо и мог по нему угадать ее настроение. Не похоже, чтобы письмо писалось по принуждению. Мария была, по-видимому, возбуждена, но почерк нес на себе печать уверенности и решимости. — Да, Гуна права, — подумал Кандар. — Гельвиша лучше не впутывать. — Надо самому отправиться к 149-й отметке. — Одному, без всяких сопровождающих. Но тут же понял, что выполнить это совсем непросто. Ни разу за все 27 лет пребывания у власти он не покидал резиденцию один, без охраны. Ему никогда не приходило в голову, что он и шагу ступить не может без того, чтобы за ним следовал Парвас. Он опустился на низенькое, едва возвышавшееся над полом сиденье и задумался. До 149-й отметки... От столицы по меньшей мере 4 часа езды, а то и все пять. Дороги в Лакуни не были асфальтированы. Асфальт, по глубокому убеждению Кандара, губителен для здоровья людей. Полтораста километров. Машину водит Парвас. Но Парвас, его верный телохранитель, верен в сущности не ему, а Гельбишу. Отъезд диктатора не может остаться в тайне. При любом его выезде устанавливается точный маршрут и на всем пути следования машина находится под наблюдением людей Гельбиша. Внезапно он почувствовал запах сигареты. Он поднял голову, Гуна курила, прислонясь к стене. То, что она закурила в его присутствии контрабандную сигарету, еще больше усилило его растерянность и ощущение собственной беспомощности. Он молча поднялся и, бросив на Гуну укоризненный взгляд, вышел. Ему не хотелось идти домой. Он направился к морю. Снова зажигались и гасли прожекторы, а позади поскрипывал гравий. Он оглянулся и увидел Парваза. «Оставь меня одного!» — крикнул он раздраженно. Парваз остановился. Кандар спустился к пляжу и снова услышал позади осторожные шаги телохранителя. Кандар только вздохнул. Парваз неукоснительно выполнял свои обязанности. Море было спокойным и тихим. Вдали маячил огонек катера, несшего охрану побережья. Кандар подумал, что давно ему не случалось бывать у моря в такой поздний час. Пожалуй, ни разу с тех пор, как не стало Лилианны. Иногда она уговаривала его прогуляться по берегу, послушать море, как она говорила. Кандар прислушался и ничего не услышал, только легкий шорох невидимых волн лизавших влажный песок. «Сто сорок отметка!» 149 сорок отметка!» — повторял он про себя, пытаясь придумать, как избавиться от бдительности Гельбиша и Парваза, каким способом добраться туда одному. «Можно, например, — подумал он, — обогнуть уходящие в море ограждения. Проплыть пять-шесть километров нетрудно». Но даже если бы ему удалось обмануть охрану и беспрепятственно выбраться на берег, что дальше? Он представил себе, как голый в мокрых трусах добирается до 149-й отметки и поморщился. Зашуршал песок. Кандар оглянулся. К нему направлялся Гельбиш. Все меры приняты, дорогой учитель. Я объявил общую тревогу и поднял на ноги все гарды. К утру Ваша дочь будет найдена. Кандар молча кивнул. Выяснилась одна подробность. Оказывается, Вилла — родная сестра исчезнувшего Йорга. Это уже ниточка. Но Кандара не интересовали родственные связи служанки. Он снова кивнул и, отвернувшись, пошел вдоль берега. Он не был расположен беседовать с Гельбишем. Но когда до него все же дошло что на ноги подняты с аквалары и по всей стране ищут Марию и ее похитителей, остановился и резко обернулся к следовавшему за ним по пятам министру порядка. «Тревогу отменить», — приказал он, — «всех вернуть в казармы». «Вернуть в казармы?» — изумился Гельбиш. «Да, всех. Не предпринимать ничего, пока я не приму решение». И диктатор, заложив руки за спину, быстрым шагом направился к своему дому. Парвас едва успел отскочить и уступить ему дорогу.